Что потом случилось с Кудеяром? О том ходили разноречивые слухи. Одни утверждали, что знаменитый атаман принял постриг и остался в одном из монастырей на севере Украины. Другие считали, будто Кудияр из лихого разбойника преобразился в нищего странника и отправился на поиски восьминадцати своих кладов. Находились даже те, кто уверял, что своими глазами видел, как много лет подряд в любую погоду бродит среди шатурских болот старик-обарванец. Ко всем встречным тот бродяга обращался с ласковой просьбой, А скажи мил человек, где мой воруй городок, или словечко из ключ заклинание подскажи. Не поскуплюсь, а залачу. А повстречаешь мил человек за гробную куколу, ни гугу ей, что меня видел. Кое кто узнавал в ласковом старом оборванце некогда лихого атамана. Люди старались побыстрей отделаться от него и уйти по добру по здорову. Шли годы, века, а молва о 18 кладах Кудеяра не давала покоя многим. Его сокровища ищут под Киевом, в Орчадинско-данских песках, в Астраханских плавнях, в Шатурском районе Подмосковья. Повезло ли кому-то? о том даже слухов нет. К тому же, говорят, что стережёт сокровище кудеяра сама из гробная кукола и насылает на кладоискателей вечное беспамятство и делает их непрекаянными проклятыми. Подобное предание можно услышать и в наши дни от знатоков древних тайн.